Человек на дороге появился внезапно, словно ниоткуда. Я резко дал по тормозам. Ко мне подошёл невысокий брюнет, видимо, как и я, сын немца и аргентинки. С его пояса свисала тяжёлая кобура. Аргентинская армия, осведомился он, оглядев мой джип. Нет, русская мотопехота, огрызнулся я. Полегче шутками, услышав мой немецкий, незнакомец явно расслабился. Имя? Кранц. Понятно. Вас ждут. Мой собеседник без лишних слов отошёл в сторону. Я неторопливо поехал дальше. Перевалив через вершину пологого холма, я увидел перед собой, как на ладони небольшой посёлок. Над ним реял чёрно-бело-красный имперский флаг. Колония, как впрочем и всё в колонии, была чистенькая, ухоженная и утопала в зелени. Несколько минут спустя я оказался перед домом местного бургомистра. Сам бургомистр сидел за письменным столом над кипой бумаг. И больше всего напоминал мелкого немецкого чиновника, какими они были лет 100 назад. Впечатление портил только современный жидкокристаллический монитор, стоявший на краю стола. Возраст бургомистра было трудно определить, то ли 50, то ли 60 лет. Он поднялся со своего места, и мы пожали друг другу руки. Добрый день, господин Кранц, произнес бургомистр. Очень рад вас видеть. Взаимно, господин э, хмм Лютин, услужливо подсказал мой собеседник. Я подскочил на месте. Нет, Гельмут Лютин. Эрик Лютин мой отец. Вы знаете, он почти 50 лет возглавлял наше поселение. И когда отошёл от дел, меня и его сына сочли достойным. Я вежливо кивал, слушая длинную пышную тираду. В таких случаях лучше не прерывать. Или же дождавшись, пока мой собеседник замолчит или хотя бы сделает паузу, я задал главный вопрос: Могу ли я поговорить с вашим уважаемым отцом? Разумеется, я понимаю, что вы проделали столь дальний путь ради этого. Прошу вас, он ждет в гостиной. И Гельмут сделал широкий жест в сторону старой дубовой двери в углу комнаты. Что-то нехорошее повеяло от этой двери. Уж слишком сильно она напоминала мне дверь в коридоре из моих снов. Поколебавшись секунду, я вошел. В кресле у камина сидел пожилой мужчина, неуловимо похожий на бургомистра. Именно пожилой. Ему было лет шестьдесят, от силы семьдесят, но никак не сто два. «Господин Лютен», — начал я, — «я счастлив видеть вас. Меня зовут Ганс Унрих фон Кранц, и я занимаюсь тем, что...» «Садитесь», — мужчина махнул рукой, показывая настоявшее неподалеку кресло. «Я знаком с вашими книгами. В них многое спорно, но вы делаете большое и хорошее дело. Я даже представляю себе, зачем вы сюда прибыли». Да, я хотел бы узнать о судьбе экспедиции Герки. Герки? Мы собеседнику хмель, усмехнулся. Они до сих пор живут где-то в Африке и, наверное, будут жить ещё долго, как и вы, вернул я. Я? Тут он, казалось, удивился. Я? Нет. Зели введённая мне действует лишь 30 лет. Этот срок давно прошёл. Теперь я старею, как и все. Неужели вы не захотели ещё раз продлить себе жизнь? Настал уже мой черед изумиться. Господин Кранц серьёзно и немного торжественно начал мой собеседник. Я католик. Если бы Господь хотел нашего бессмертия, он бы сотворил нас нетленными. Боюсь, мне и так не просто будет отчитаться перед ним за лишние годы. Я прожил долгую и интересную жизнь и ни о чём не жалею. Что ж, сказал я, кивнув. Давайте начнём с самого начала. Откуда в Берлине узнали про эликсир бессмертия? В Берлине изумился Лютин. Они ничего не знали. Они отправили нас за зеркалом богов. Это был поворот, которого я совершенно не ожидал. Поэтому так и остался сидеть с раскрытым ртом, слушая рассказ Лютина. Зеркало богов. О зеркале богов существует много легенд, причём что ли любопытно у совершенно разных народов. Сюжет примерно один. Древние боги создали могущественный артефакт зеркало. Что с ним стало потом? Одни говорят, что его подарили людям, которые жили в огромном городе на севере Африки. Но люди не смогли достойно распорядиться щедрым подарком, и теперь руины города погребены под барханами, а на сотни километров вокруг растилаются бесплодные пески. Другие, что зеркало использовали боги в какой-то усобице, и последствия оказались столь ужасными, что они решили выбросить своё творение подальше.